Мы как-то останавливались в одном из таких эллингов, преобразованных в маленькую гостиницу, и Роберти там очень понравилось. Вот такие мысли посещали меня, когда я мечтал о яхте и создавал ее. А вот история про корму яхты. Мне нравятся дома с выходящими во все стороны старомодными окнами, в которых вся площадь окна разделена на более мелкие рамки, в каждой из которых вставлено стеклышко. Я знаю, что современные окна, эти огромные стеклянные полотна, в которых ничто не мешает обзору, замечательны. Но мне нравятся эти старые окна. Короче, именно так и выглядит корма моего судна. Мы много шутили по поводу внешнего вида нашей яхты, и я сказал Роберте, что это ее вина, ведь это она хотела создать эллинг. Я сказал, смотри, что ты сделала с нашей яхтой. «Ты надела на нее сверху эллинг, и вот теперь мы создали гибрид яхты с эллингом». Конечно, тогда это была просто игра, но это очень показательный пример того, как мы смешиваем намерения, а затем Вселенной приходится творить из того, что мы накидали в наш котел. Если вы говорите «хочу немного этого», «немного того», еще немного сего, еще немного вон того, и сложите все в один пакет, то понятно, что процесс создания займет немного больше времени, потому что Вселенная должна найти верное решение и должным образом выстроить события с тем, чтобы создать объект вашего желания. Кроме того, не стоит устанавливать финансовые ограничения, что я делал, сам того не осознавая. Я изучал объявления в газетах и, главным образом, сосредотачивался на тех предложениях, которые, как я думал, были мне по карману. Это казалось естественным. Вы знаете, какой суммой располагаете и подбираете товар с прицелом на эту сумму, вместо того, чтобы поглядывать также и на более дорогие яхты и говорить себе «Я это хочу и верю, что могу иметь». Меня тянуло к судам в этом конкретном ценовом диапазоне. И в конце концов, наша яхта пришла к нам из более высокого ценового диапазона. Ее цена была снижена до той, о которой мы и думали. И это вместо того, чтобы мои доходы выросли. Вселенной пришлось искать такой путь создания вместо того, чтобы создавать более высокий доход для меня, который означал бы, что я могу потратить на яхту больше денег, что в свою очередь означало бы, что кто-то другой также получит больше, и тогда этот поток уже не остановить. «Больше» означает «больше», «больше» и «еще больше». «Меньше» означает «меньше», «меньше» и «еще меньше». Цена яхты упала на треть, и это действительно много. Знаете, если все скряжничают, то всё опускается ниже, ниже и ниже. Всё становится более и более дешёвым, всё более и более скудным. И вы всё больше опускаетесь вниз. Если же вы поступаете наоборот, то всё поднимается вверх. Вещи становятся дороже, но и ваши доходы увеличиваются. И каждый раз, продавая что-то, вы выручаете больше денег. Спираль вверх или вниз – все так просто. Действительно просто. Финансовые консультанты, да и обычные люди, опасаются движения по спирали вверх, ибо это может вызвать слишком большую инфляцию, когда процесс выходит из-под контроля. Они предпочитают чередование движения вниз с последующим движением вверх. Не странно ли? Мы боимся, мы опасаемся изменений.